10 декабря 1954 -го года. Конечно, всегда имеется в виду духовный, высший аспект атома. Атом космический есть атом основной, из которого развился весь космос. Атом космический в единстве, в полноте бытия явлен на плане непроявленного, но ярое отражение его на плане проявленного. Отражение его Неучислимы в своей мощи делимости, но ни одно отображение не может сравниться с ядром основного атома. Ядро сохраняется в объединенном атоме. Конечно, невозможно связно изложить периоды сложных процессов, взявших миллионы эонов. Но более пространные сведения явлены в книге Новая Космогония постоянно Вписываю новые страницы. Атом есть сознательная устремленная сила жизненного начала, и сила эта пронизывает каждую клеточку и каждую былинку, но яро в различной степени напряжения. Невозможно измерить глубину мощи основного космического атома. Делимость происходит не самого ядра основного атома но его отражение на плане проявленного. Истинно, первоисточник света и мощи неисчерпаем, и яро уявлен на беспредельности. Тайна и тайн и красота несравнимая в высшем человеческом и сверхчеловеческом понимании. Человеческий атом и есть человеческая манада. На самом деле человеческие атомы в проявленном космосе оявлены как половинки, которые стремятся на соединение со своими половинками на основе космического права. Космос перед новой Манвантарой уявил дифференциацию основного атома космического, и ярый уявился на страстной делимости и на яром разъединении на определенные два начала — положительной и отрицательной силы. Космическое ядро духовного атома в Солнце, но в основном Солнце, и основное Солнце уявлено на отражение его в различной степени в Солнцах проявленного космоса. Атом, уявленный в основном ядре — сотрудничает со всем космосом, ибо содержит в своем огненном потенциале все ингредиенты, находящиеся в пространственной орбите его, и яро уявлен солнечным владыкою. Ярый снова дифференцируется на множество атомов, но уже половинчатых. Ярые половинки уявляют страстное притяжение к противоположным началам или полюсам. Притяжение к противоположному началу уявляет жизнь, складывает миры. Соединение человеческого атома есть воссоединение половинок, принадлежащих одной монаде. Множество монад, а явилось после дифференциации космического атома на ярое множество пространственных монад на новый. Дифференциации и на разъединении их на ярые половинки, отвечающие двум началам положительного и отрицательного полюсов, уявленных на страстном их притяжении друг к другу. Атом из космического становится человеческим после ярого зарождения в нем сознания, после уявления в нем обособленности, после зарождения в нем страстного влечения к своей половинке. Страстное влечение относится уже к области примитивного сознания. Человеческие атомы называются духовными монадами, которые уявлены уже на дифференциации, на страстном разъединении противоположных начал. Ярые начала эти, будучи разъединены космическим взрывом, страстно стремятся объединиться вновь для полного слияния в бытии беспредельном. Итак, объединение атома человеческого есть объединение принадлежащих друг другу половинок одного атома, уявленных на страстном усовершенствовании для достижения бытия беспредельного.